Глава 41. Кристина. Спасибо. Куртку Руслану я отдаю на перемене. Не хочу от него ничего принимать, да и лишнее внимание привлекать. Народ и так поглядывает странно. Вопросами задаются, шепчутся. Ерунда. Он пожимает плечами, вешает парку на спинку стула и возвращается взглядом в телефон, словно меня нет. От этого больно, как кожу сдирают. Но виду я не подаю, конечно. Лишь губы кривлю. И расправив плечи, плетусь к своей парте. Остаток дня Соболев ко мне не подходит и в мою сторону не смотрит. Он и из аудитории особо-то не выходит. Только пару раз. И то потому, что с кем-то по телефону разговаривает. Девчонки наши, те несчастные десять человек из всего потока, на Руслана постоянно поглядывают. Нет-нет и прихорашиваются. Одна даже садится рядом с ним, И у меня грудь будто огнём опаляет. Отворачиваюсь, чтобы не видеть лишний раз, не накручивать себя. Мы никто друг другу. Не стоит об этом забывать. Правда, по итогу с Соболевым никто из наших сидеть не остаётся. Как садятся, так и встают. Он к ним абсолютно равнодушен. Это по его пустому выражению лица читается. По глазам, в которых ни капли интереса. Холодные, чужие. И это в какой-то степени меня, пусть и звучит глупо, радует. Проклятая ревность отпускает, позволяет спокойно дышать. Когда заканчивается последняя пара, Руслан уходит первым. Я же вожусь с рюкзаком. Молния заклинила, и от моих многочисленных попыток замок вообще срывается. А там, между прочим, четыре книги и тетрадки. Как с этим добром идти теперь, непонятно. Но я не отчаиваюсь». Накидываю на одно плечо рюкзак, открытой стороной к себе, чтобы можно было придерживать, и в таком виде выхожу в коридор. Я, может, и добралась бы успешно до остановки, если бы не молодой преподаватель, который пробегает мимо меня, задев плечом. Из открытого рюкзака с грохотом выпадают книги. Ну что за несправедливость? Блин. Опускаюсь на колени, шумно вздыхая, и ругаюсь на молнию. «Почему, если не везёт, то по всем фронтам, а не в чём-то одном?» «Например, в любви не срослось, так должно в учёбе вести. Мне же, кажется, чёрный кот перебежал дорогу везде, где только можно. Вечно у тебя всё через... ну, ты поняла». Звучит вдруг мужской голос, заставляющий каждый волосок на моём теле дрогнуть. Я несколько секунд не двигаюсь, пытаясь прийти в себя, успокоиться. Пульс вон как зачастил, сердце волчком забегало. Кое-как отрываю взгляд от книг, которые крепко сжимаю пальцами, И замечаю, что Руслан снимает с руки чёрный браслет-фенечку. Продевает его в отверстие пуллера. Примечание. Пуллер — это элемент, который прикрепляется к молнии на одежде или сумке. Его также называют собачка или зиппер. Конец примечания. Подвязывает сбоку, чтобы хоть как-то соединить боковины рюкзака. Я же смотрю на него с открытым ртом и не дышу. Вроде ерунда, а почему-то приятно. Что мимо не прошёл. Хотя мог просто переступить через разбросанные книги. Что браслет снял и пытается помочь. Проявляет участие к абсолютно чужому человеку. Ведь я для него именно такая. Чужая. «Надеюсь, так будет проще», — заключает Соболев. И этот его взгляд, направленный на меня, слишком внимательный, пронзительный, вызывает мурашки. Меня будто берут в плен его лисьи глаза. Берут и не отпускают, как оковы магии, от которой нет защиты. Сердце замирает, а щёки начинают предательски краснеть, потому что я стесняюсь того, что происходит. Потому что вдыхать чумовой аромат парфюма Соболева, витающий вокруг нас, жутко волнительно. И всё это напоминает о том дне, о тех поцелуях, когда руки и губы творили безумие, когда мир вокруг кто-то поставил на паузу и позволял наслаждаться чувствами, о которых я пишу в своих книгах. Я верну браслет. Озвучиваю я первое, что приходит на ум. «Не стоит», — мягко произносит Руслан, продолжая разглядывать меня, как под прицелом. А потом он вдруг подаётся вперёд так, словно хочет поцеловать. Хотя ну какие поцелуи! Ему со мной было скучно и пресно, а вчера он вообще пошёл в общагу развлекаться с какой-то девицей. Не стоит заблуждаться. Поэтому я резко поднимаюсь» дав себе мысленный подзатыльник, что растеклась тут лужицей перед обаянием этого Казановы. «Мне пора», — бодро сообщаю я, накидываю на плечи рюкзак и почти бегу, не оглядываясь. И только оказавшись на промозглой улице, под козырьком остановки, в компании колючего ветра, позволяю себе выдохнуть. Стою, подпрыгивая на месте, оглядываю дорогу в ожидании автобуса. Холодно, кошмар. Сегодня всё против меня, и погода в том числе. Зато мысли приходят в норму. Думать про Руслана себе запрещаю. И смотреть на фенечку, что теперь висит на моём рюкзаке, тоже. Это был жест добрый... Да блин, но это не в его стиле. Соболев никому не помогает по доброй воле. Холод заставляет серое вещество в моей голове активно работать и подкидывает новую порцию вопросов. Однако минут через десять мне становится не до Руслана. Ноги замёрзли, руки тоже, нос ледяной. Я человек теплолюбивый, и такие резкие перепады температуры переношу плохо. Вот и сейчас сжалась вся, позабыв обо всём на свете. Но автобуса на горизонте и не видно. Наверное, поэтому, когда возле остановки притормаживает знакомый внедорожник и открывается пассажирское окно, я решаюсь на максимально неразумный поступок. «Лисица, садись», — предлагает Руслан. Из салона приятно веет теплом, обдувая моё лицо, пока я добрый. «Ты сегодня слишком добрый. Это подозрительно. Прищуриваюсь, топчась на месте. Настроение такое — совершать добрые дела. Садись, мне всё равно в твою сторону. Медлю не больше минуты, затем дёргаю ручку и опускаю своё замёрзшее тело на пассажирское сиденье. И вроде дурость, понимаю. Мне бы бежать от этого демона, сверкая пятками, а я сама к нему в клетку запрыгиваю. Это всё холод, отсутствие автобуса и желание согреться. Не более». Пристёгиваю ремень безопасности и протягиваю руки к печке. Тепло, хорошо. Аж настроение поднимается. «Как дела? Поправилась?» Интересуется Руслан, отъезжая от остановки. «Да, спасибо, уже лучше». Отвечаю я быстро. В кармане вибрирует телефон. «Ну кто там ещё?» На экране высвечивается входящий от Германа. И это не только я замечаю. К сожалению, Соболев тоже. «Только не говори, что решила с ним замутить». Чересчур грубо цедит Руслан, сверля тяжёлым взглядом мой мобильник. Вызов я сбрасываю. При нём не хочется отвечать. Однако атмосфера в салоне резко меняется. Становится такой натянутой, словно меня опять поймали на измене. «Что за ерунда?» «Может быть», — шепчу я себе под нос. Соболев резко сворачивает, обгоняя машину, и меня бросает влево. Хватаюсь пальцами за ручку, испугавшись. Хорошо хоть не ударилась. «Ты можешь вести аккуратнее?» «Вы целовались?» Он пропускает мимо ушей мою реплику. «Слушай, какое тебе дело до меня и Германа?» Повышаю я голос. А у самой в голове сразу вспыхивает та девушка, с которой Руслан наверняка переспал. «Ты сам так-то вчера ходил в общагу, тоже не проект делать. Разве нет?» На эмоциях напоминаю я ему. Зачем, только не знаю. Хотя нет, знаю. Потому что мне тошно. Противно от одной мысли, что он её обнимал. «Прижимал к себе, касался губами. Ненавижу. Его, себя, эти чувства!» Руслан не отвечает. Правда, сбавляет скорость, и остаток пути едет спокойно. Я тайком на него поглядываю, обуреваемая ненавистью и, видимо, любовью. Запоминаю мелочи всякие. Вот даже то, как он одной рукой ведёт машину, словно шумахер, резво перестраиваясь из одного ряда в другой, а не обычный водитель». И обидно становится, что как бы сильно я себя не корила, не заставляла отпустить чувство, ничего не выходит. Я будто умираю, а человек, который пытается спасти меня с помощью дефибриллятора, неумелый врач, никак не может оживить, встряхнуть от этих эмоций, которые заполнили без остатка душу. Высокопарно, может быть, но как есть, искренне. На повороте в сторону моего двора... Руслан неожиданно разрывает затянувшуюся между нами паузу. «Нет. Я не сразу соображаю, к чему относится это его категоричное «нет». «Что «нет»?» — переспрашиваю. Я не ходил к ней. Дошёл до входа и... «Передумал?» — язвлю я, с сжав ремень безопасности. Соболев заезжает в мой двор, сбавляя скорость почти до минимума. «Нет. Тебя увидел». Спокойно и как-то устало, признаётся он. И только мне кажется, что звёзды в моей вселенной вспыхнули звеньями надежды, как Руслан добавляет. Зря, наверное. Господи, знал бы он, что у меня настоящая тахикардия от его качелей, моих внутренних метаний, непониманий. Но тут я поворачиваю голову и различаю знакомую фигуру около своего подъезда. С тортом в руках. Герман. Переминается с ноги на ногу. Поглядывает на мои окна. Вон и телефон вытаскивает. Кликает что-то и мой мобильный раздаётся трелью входящего. Руслан резко глушит двигатель. На его губах сверкает хищная, опасная улыбка. Он выходит из машины. «Ты куда?» Словно оглушённая спрашиваю я. «Поздороваться!» Бросает на ходу Соболев. «Хорошие манеры никто не отменял».